А условия, которые предъявлялись к исполнителям нашей картины вследствие ее производственной своеобразности, были определённы и жёстки. Каждую съемочную смену, у нас смены так же, как на заводе, мне были нужны на площадке все участники. Ведь наш фильм собрание, где все действующие лица и впрям действует, все время находятся в кадре, то есть в поле зрения кинокамеры. Значит, я должен был иметь 30 свободных от работы в театре или других фильмах артистов. Я понимала, что освободить всех театральных актеров от вечерних спектаклей нереально, и что съемки нашей картины возможны только в утренний смены, которые обязаны кончаться не позже 6 часов вечера. Значит, нужно было найти 30 исполнителей, свободных от репетиций не занятых в съёмках. не выживших на гастроли и при этом подходящих к написанным ролям. Разумеется, артисты должны быть в одно и то же время комедийными, и драматическими, а главное талантливыми. Свободными бывают, как правило, артисты неодарённые, но они-то как раз никому не требуются. Ежедневное участие в съёмках исключало и приглашение иногородних театральных артистов. После того, как мы остановились на определенных кандидатурах, я принялся объезжать главных режиссеров московских театров с просьбой отдать мне на полтора месяца актеров, вернее, их дневное время. Я побывал у Ефремова, Гончарова, Волчек, Любимова, Дунаева, Плучика и других. Уговаривал уламывал, упрашивал, заискивал, обещал И почти всюду добился успех. Я просил отпустить актеров на полтора месяца. Понимаешь, что беру на себя неслыханные обязательства снять фильм в невероятно короткий срок. Но на большее время ни один из режиссеров не соглашался отпустить своих артистов. Главное место их работы театр. Театром связаны репетиции новых спектаклей, новые премьеры. выполнение производственных планов, которые, как ни странно, имеются и у сценических коллективов. И что самое удивительное, фильм действительно удалось снять в кратчайшие сроки. За 24 съемочных дня. Учитывая дни подготовки, а также субботы и воскресенья, это заняло как раз полтора месяца. Мы начали работу точно в назначенный срок и точно в сроки ее окончили. но напряжение, с которым мы трудились, было огромный. Нагрузка на организм во время съемок, физическая и, если ее можно так назвать, умственная, была просто чудовищной. И я с ужасом и с удовольствием вспоминаю эти страшные и чудесные полтора месяца работы. Такой ритм оказался возможным только благодаря сработавшейся и очень слаженной группе. Наш съемочный коллектив состоял не только из единомышленников, но и из друзей. Главный оператор Владимир Носартов, художник Александр Борисов, звукооператор Юрий Рабинович, второй режиссер Игорь Петров, монтажер Валерия Белова, музыкальный редактор Раиса Лукина. Все выработали на фильмах Иронии судьбы, и служебный роман и понимали друг друга с полуслова. Каждый день мы снимали около 5-6-7 минут полезного экранного времени. Это очень много. Но дело ведь не в количестве. У съемочной группы тоже есть планы, мы должны его выполнять. Причем план у нас почему-то обозначен в определенной цифре полезных метров за съемочную смену. хотя, как мне кажется, единственным критерием в искусстве должно быть качество, а не количество. У нас, как и на заводах и фабриках, фотографии тех режиссеров, которые перевыполняют производственный план, вывешивают на доске почёт. Но ударничество в искусстве заключается несколько вином, если на фабрике или заводе в промышленности делают серийные детали, то в искусстве стандарт не в нашем же деле как вот и гранитные стенные балки скорость с которой мы снимали была вынужденная от безвыходности